«Какая еще, может быть, женщина, Пенни?» — взвыл Абель Хартман. Он был заурядным адвокатом, специализировавшимся на бытовых тяжбах, разводах, залитых соседями помещениях. Как ненавидел он свою клиентуру! — Мабель Пайп! — спокойно ответила секретарша. — Бывшая жена Алина Пайпа. Хартман тоскливо застонал. Опять этот чертов пальп не выплатил вовремя алименты. Нечего было выходить замуж за нищего. Скажите ей, что я в Турции. Она видела вас в коридоре, когда вы шли забирать дело Лейланда. Советую вам принять ее, иначе она устроит здесь погром. Она случайно нам не задолжала? Ни цента. Едеть не могу этих вампирш. Стоит им однажды заполучить парня в руки? «Пощады не жди!» Наткнувшись на испопеляющий взгляд Пенни, он тут же вспомнил, что она тоже разведена. Он смущенно кашлянул и проворчал. «Пусть войдет! Пора заканчивать этот цирк! Я сейчас же начну судопроизводство против Пайпа!» Такси едва тащило сквозь плотную липкую жару. «Побыстрее нельзя?» — раздраженно спросил Олен. Чтобы заторвать движок, Олен нервно постукивала пальцами по подлокотнику добитого понтиака, который коптил, как старый примус. Марина, наверное, уже встала. Когда он увидел ее в первый раз, его поразило ее удивительное сходство с Монро. В тот день он зашел в бар на шестой улице, чтобы купить сигарет, одетая в белое платье. Она сидела на высоком табурете возле стойки и в одиночестве пила какую-то смесь с вишнями и мятой. Вместо того, чтобы пройти к автомату с сигаретами, он сел неподалеку от нее и заказал виски. Он бросал на нее мимолетные взгляды, мучительно ища предлог заговорить, но она оказалась решительнее. «Если вы честно скажете, почему пялитесь на меня, я угощу вас стаканчиком». — Только не жульничайте, говорите сразу. Мне кажется, мне показалось, — пожирая ее глазами, забормотал Ален, — что я похожа на... абсолютно верно. Это я уже слышала тысячу раз. Все говорят одно и то же. Она поднесла стакан губам, и острым кончиком розового язычка лизнула наполовину растаявший кусочек льда. После пятой или шестой порции виски, все еще не осмеливаясь смотреть ей в глаза, Ален пригласил ее поужинать с ним. Она посмотрела на него долгим взглядом, чем привела еще большее замешательство, и неожиданно рассмеялась. «Да перестаньте тушиваться. Марина достала из сумочки зубную щетку и нежно провела ее по его лицу, между верхней губой и кончиком носа. Ничего, кроме зубной щетки и платья, у нее в тот день с собой не было. Ее кожа оказалась нежной, теплой и упругой. А еще Алина поразила в ней отсутствие какой бы то ни было стыдливости. Она ходила по квартире обнаженной, не задумываясь, принимала позы, от которых покраснела бы рота матерых наемников. На свое тело Она смотрела глазами новорожденного. Сидя на ковре сигареты во рту, она могла машинально ласкать свою грудь, в то время как другая рука со стопыренными пальцами зависала в воздухе, чтобы высох пурпурный лак на фантастически длинных ногтях. В первый же вечер Ален отдал ей запасной ключ от своей квартиры. Ее поведение удивляло его не меньше, чем ее внешность. Она уходила и приходила, когда ей заблагорассудится. Иногда исчезала на несколько дней, затем, как ни в чем не бывало, возвращалась, никогда не пытаясь оправдаться за свое отсутствие. Она входила в квартиру с окапкой дорогих цветов, спрашивала что-нибудь поесть. И если в холодильнике ничего не было, охотно шла за продуктами. Олен любил ее и все прощал. Подарки, которые он ей делал, превышали его финансовые возможности, но она не придавала им никакого значения. Однажды вечером он по неосторожности попытался заявить на нее свои права. — Ален, — назидательным тоном сказала она, — я живу с тобой, потому что ты мне нравишься. Если ты станешь мне неприятен, я уйду. Но, Марина, ты свободен. Я тоже свободна. Находиться рядом с тобой я могу только при открытых дверях. Выбирай. Тогда он дал себе слово, что сделает все, чтобы не потерять ее. Эй, остановитесь здесь. Шофер свернул к тротуару и затормозил. Арен расплатился и, выходя резко, хлопнул дверцей, высказав таким образом свое неудовольствие обслуживанием. Дверь в квартиру он открыл ударом ноги. Марина была дома, она делала свое любимое упражнение стойку на голове, и одежды на ней было не больше, чем на еле. Ее изогнувшееся в талии тело подчеркивало мягкую волнующую округлость бедер. Алина бросила в жар. Не спуская с нее глаз, он снял пиджак. Сбросил туфли и расстегнул рубашку, прилипшую к телу от пота. «Привет!» — сказала она, не меняя положение. «Ален, ты знаком с Гарри?» «Привет!» — поздоровался Гарри. Он сидел на полу, забросив ноги на спинку кресла и с безмятежным видом подтягивал любимые виски Алена. «Очень приятно!» — процедил сквозь зубы Ален. «Двадцать пять!» Выдохнула Марина и рухнула на ковер. «Двадцать!» — бесстрастно уточнил Гарри. «Двадцать пять!» — настаивала она. «Послушайте!» — вмешался ален приходя в себя. «Олен, миленькой, принеси мне стакан молока!» — капризным тоном попросила Марина. Он посмотрел на нее выпученными от удивления глазами, и как сомнамбула... Направился на кухню. — Вы познакомились? — спросила Марина, когда Олен с полной бутылкой молока и стаканом возвратился в комнату. ален не знал, как себя вести с нежданным гостем и предложил ему на всякий случай молока. — Хотите? — Старина, я предпочитаю виски и уже себе налил. Олен посмотрел на Марину. — Ты можешь мне объяснить, что? простодушно поинтересовалась она. «Почему этот тип оказался в моей квартире?» «Это вы обо мне?» Удивленно с агрессивной интонацией спросил Гарри. «Послушайте, вы заткнитесь!» «Марина, я требую ответа!» «Я у себя дома или нет?» «Да или нет?» Повысив голос, переспросила она. «Да!» С отчаянием выкрикнул Ален. Тогда какие могут быть вопросы? Разве я не могу пригласить к себе кого хочу? В таком виде? хороши манеры, — запоздало отреагировал Гарри. Подобным тоном со мной еще никто не разговаривал. В голосе Гарри звучали угрожающие нотки. Прости его, Гарри. Он всегда такой нервный, когда возвращается с работы. Его самочувствие меня не волнует, я ухожу. Изящно изогнувшись, он поднялся с пола, допил из стакана виски и, направляясь к двери, кивнули Марине на прощание головой. — Мне ужасно хочется набить вам морду! — устремив на гари налитые кровью глаза, прошипел ален Марина встала с пола, влезла в свои трещавшие по швам джинсы, затем надела рубашку алена Марина, ты куда? — она подошла к нему. Легким движением зерошила его волосы и резко как выстрел из револьвера выпалила с ним. — Ну, если я еще соглашусь, — сухо уточнил Гарри. — Гарри, не будь таким противным, — захныкала Марина. — В таком случае пошевеливайся. Этот твой мужичок мне не нравится. — Марина! — задохнулся Олен. — Ты мне осточертел. Грубо оборвала она его. Дверь за ними захлопнулась. Ошарашенный таким финалом, Олен машинально налил себе виски. «Дерьмо! Дерьмо! И еще раз дерьмо!» — прошептал он. Неожиданно в дверь позвонили. «Марина!» Она подшутила над ним. Вне себя от охватившего его восторга он бросился к двери. но простая мысль охладила его пыл. Не следует так бурно проявлять свои чувства, иначе она поймет, какую имеет над ним власть. Он сделал строгое лицо, слегка нахмурил брови и открыл дверь. «Здравствуй, Олен! Я могу войти?» На пороге стояла улыбающаяся Мобель. От неожиданности он оцепенел. «Ты перекрасила волосы в зеленый цвет?» «Тебя это волнует?» «Проходя мимо него, спросила она». Быстрым, цепким взглядом она осмотрела комнату. «Все на своих местах, за исключением моих фотографий. Почему ты убрал их? а Они тебе раздражали». Она села в кресло, и ее юбка высоко задралась, обнажив мясистые ляжки. «Я очень тороплюсь». «У меня сейчас обеденный перерыв, я буквально на секунду...» «Разве ты работаешь?» — перебила она его. «А из каких средств, по-твоему, я плачу тебе алименты?» модель засмеялась мелким, так хорошо ему знакомым покровительственным смехом. «Ален, Ален! Сегодня 22 июля, а чек я должна была получить 30 числа прошлого месяца». «Ты говоришь несерьезные вещи!» Она широким жестом положила ногу на ногу, и он заметил полоску ее трусиков телесного цвета. «Ты его получишь!» «Когда?» «В данный момент, Яна Мели, мне нечем заплатить даже за квартиру. Более того, у меня задолженность в банке по кредиту».